Глава 6 Это была неповторимая по тревожности ночь. Еще до опубликования объявления президента в главном городе начали распространяться слухи, что неприятелям в 10 верстах от города построены и наведены на главный город какие-то огромные металлические трубы. В вечерних газетах высказывались тревожные предположения, что это